Глава 21 За моей спиной раздались лёгкие шаги. «Как я вижу, вы всё уже выяснили?» — уточнила фея серебристым голоском. «Феечка, почему ты раньше не позвала нас?» «А как?» — я посмотрела на неё. Я с лешем и водяным говорила, они с нимфами и прочей нечистью. Хотели, чтобы до вас слухи дошли. И всё ждала вас и ждала. Милая, нужно было просто позвать. Она покачала головой, посмеиваясь над моей недогадливостью. Ведь ты же фея, мы бы услышали тебя. С прочими мы не общаемся. То есть, сейчас вы пришли только потому, что я крикнула, обращаясь непосредственно к феям? У меня приподнялись брови. Ну, разумеется, какое нам дело до нечисти или людей? Тебе давно нужно было позвать нас, тем более у тебя столько силы. Я вообще не понимаю, как ты умудряешься её хоть немного контролировать. Она разглядывала меня. Ты уже прошла путь по Радужному мосту? Что? Зачем? И палочки у тебя нет. «Нет. Откуда же мне её взять?» Я перевела взгляд на хрустальную палочку в руках феи. «А вас как зовут?» «О, я фея солнечного света. Улеала». «А я Виктория». «А фея чего?» «Не знаю». «Как это не знаешь?» Улеала улыбнулась. «Фея метаморфоз, разумеется». «Ну да». Кисло улыбнулась я и покосилась на притихших правителей. «Разумеется. Вы мне поможете? Мне нужно научиться управлять своими силами». «Ах, это!» Фея рассмеялась колокольчиком. Это совсем не сложно. Пройдёшь по радужному мосту и сделаешь себе волшебную палочку. С ней удобнее, расход сил не такой большой. «По радужному мосту?» — задумалась я. «Ну что, милая?» — она огляделась вокруг. «Ступай, собирай вещи, если вдруг тебе что-то дорого, как память. Но лишнего не бери, тебе ничего не понадобится. Всё, что захочешь, ты сама сделаешь. Фамильяра и собаку можешь взять с собой». Фея перевела взгляд на Марса, сидящего у моих ног. «А всю прислугу рассчитай и отпусти». «Что?» «А зачем всех распускать? Я уже встала, когда до меня дошёл смысл её слов. А что им здесь без тебя делать? У тебя будет новая жизнь в нашем мире, среди таких же фей, как и ты. А им нужно искать новый дом и работу. Да и вам пора расходиться по домам, смертные», — глянула фея на всех, сидящих за столом. «Подождите, леди», — Албретт нахмурился. «Что значит, у неё начнётся новая жизнь в мире фей? А как же источник, переход? А что с ними?» Уляла повернулась к замку. Свернется ваш источник обратно в спящее состояние, переходы закроются. Как жили раньше, так и дальше жить будете. Впрочем, если Виктория найдет новую хозяйку для дома, то переход между Ферином и землей будет работать и дальше, как в старые времена. Но это при условии, если ваш источник примет новую хозяйку». «Но позвольте», — возмутился князь Кирин. «А как жили Лерея, Мариэль?» Изолируются, равнодушно обронила Улеала. «Если бы Виктория не была феей, то они не открылись бы». «Да что вы так переживаете? Жили же вы раньше спокойно, и дальше так же жить будете. Только решайте, кто в какой мир возвращается или переселяется. Нам-то с Викторией всё равно. Мы безо всякого источника можем путешествовать, где хотим. А вот вам следует поторопиться». На моих плечах напряглась рука Элиева. Но пока он молчал и внимательно слушал разговор, не вмешиваясь. «Ну, знаете, — пробасил Ренард так нельзя. У неё обязательства она должна». «Что?» Улыбка исчезла с лица Улеалы, и она обвела взглядом мужчин. «Она что? Должна?» «Не забывайтесь, смертные. Феи никому ничего не должны. Мы тысячелетия не являемся к вам из-за вашей вечной жадности и наглости. Ушли в другое измерение, лишь бы подальше от вас, от вашего вечного нытья. Феи, сделайте, феи вы обязаны. Мы ничего вам не должны. Ничего не просим у вас и не лезем в вашу жизнь». «Все, что мы хотим, это чтобы нас не трогали. Вы и так зарвались до невозможности. Воспользовались наивностью и неопытностью юной феи, навешали на нее кучу обязанностей, предъявили ей совершенно немыслимые требования. Это же до какой степени нужно было потерять разумие о допустимом, чтобы довести фею до нервного срыва? Но мы же не хотели ничего плохого», помолчав, сказал король Албрит. «Мы относимся к Виктории с искренней симпатией». «Настолько искренней, что едва не надорвалась от всех обязанностей? И именно от симпатии вы решили сломать ей жизнь и насильно выдать замуж за выгодного, с вашей точки зрения, мужчину? Её, фею, за обычного смертного? Совсем разум потеряли?» Улеала нахмурилась. «Вам повезло, что она в душе ещё слишком человек. На её месте другая фея сравняла бы здесь всё с землёй и была бы в своём праве». «Ну, признаём, мы погорячились», — промолвил Кирин. «Но что же сейчас?» А сейчас она уйдет от вас подальше и станет жить, как все феи. Все это, — Уляла обвела вокруг рукой, — ей не нужно. Она сильная фея. Да ничего-нибудь, а метаморфоз. И для нее открыт наш волшебный мир и возможность путешествовать, куда захочет, по сотням других миров. Я все это время молчала, внимательно слушая разговор. Разумеется, я не собиралась все бросать. Еще чего. Не для того я надрывалась столько времени, чтобы потом взять и все оставить. Да и куча народа, которым я многое обещала. Но послушать было интересно. «Я могу пойти с ней?» — заговорил Элиф и посильнее обнял меня. «Зачем это? Мы любим друг друга». Он глянул на меня, а потом снова на Улеалу. И она моя невеста. «Ах, это! Подумаешь, какая ерунда!» Фея небрежно отмахнулась. «Водопад забвения поможет ей забыть эту глупую привязанность к смертному мальчику. И она сможет найти себе достойного мужчину в нашем мире». Вы не умеете ценить то, что имеете. Вам лишь бы обмануть, предать, подгрести себя побольше». И она помрачнила. «Виктория сама решит, хочется ли ей помнить о тебе, юный Лирелл». «Я не юный». Рилл так сжал губы, что они побелели. «И я не отпущу Вику, она моя». «Ну да, для меня ты еще мальчик, а не отпускать? Хотела бы я знать, как тебе это удастся». «Послушайте, леди», — снова заговорил Ренарт, отвлекая фею. «Но как же нам все-таки поступить с источником и переходом?» «Если Виктория уйдёт, то нужна же новая хозяйка». «Не знаю, фей это не касается». Потеряв интерес к разговору, Уляла отвернулась. «Леди Виктория, но ну вы скажите же хоть что-нибудь». «Неужели вы всё бросите?» — нервно спросил Кирин. «А как же ваши земли? Дома, ваш замок? В конце концов, как же он?» Князь кивнул на Ирильева. «И почему вы сразу не сказали, что обручены? Мы бы тогда и не пытались?» — закашлялся он, проглатывая конец фразы. «А вы не дали мне возможности». «Я пыталась, но вы были слишком поглощены собой и теми выгодными для вас женихами, которых вы жаждали мне навязать. Я грустно оглядела их. Не знаю, я должна пройти по радужному мосту, чтобы обуздать свою силу, а потом решу. Пока что я слишком устала от всего, мне нужен отпуск. Вы ведь видели, я уже совсем не в состоянии контролировать себя от переутомления и постоянного нервного напряжения. То есть вы уходите?» Албрит побарабанил пальцами по столу. «Думаю, какая-нибудь из эльфиек вполне может заменить леди на месте хозяйки источника». Задумчиво обронил фразу владыка эльфов. «Да что вы говорите?» Албрит мрачно на него посмотрел. «Решили и этот источник прибрать к рукам?» «Нет уж, он на моих землях, и эльфам нечего претендовать на него». «На наших», — веско добавил Ренарт. «Вот именно», — поддержал его Кирин. «Виктория, не обращая внимания на правителей, позвала меня фея. Я жду тебя». Мне ведь нужно показать тебе путь в наш мир. Да, сейчас. Я встала. Уляла, я пока не стану распускать всех, кто живёт в этом доме. Для начала я справлюсь со своими силами, а потом без спешки всё решу. Как знаешь, это твоя жизнь, и только ты можешь решать, что с ней делать. Но, обещаю, тебе не захочется возвращаться. Наш мир прекрасен. Она мечтательно улыбнулась. Верю. Не смогла я не ответить на эту улыбку. А сейчас я пойду умоюсь переоденусь. Вики... Встав вслед за мной, из-за стола ко мне шагнул и релиф. «Идём, нам нужно уладить кое-что до моего отбытия. Пока я буду приводить себя в порядок, собери, пожалуйста, всех в холле. Мне нужно поговорить с ними». Но Вика... Он попытался преградить мне дорогу. «Рил, позже, ладно?» «У меня дико болит голова, и я настолько выжата эмоционально, что не могу ни думать, ни говорить нормально. Для начала мне нужно хотя бы умыться и выпить какое-то лекарство». Я потёрла лоб. Голова и правда раскалывалась, даже думать было невыносимо. перерыдала. А в душе после эмоционального выплеска такой силы поселилась оглушающая звонкая пустота. Нужно немного времени, чтобы прийти в себя. В холле меня встретили домовые, все женщины и дети, а из мужчин за мною пока пришли только вездесущий Релив, назор и Эйлорд. Последний хранил молчание, только нервно разминал пальцы. И что уж он надумал, пока было неясно. Как только я вошла, повисла тишина. Я смотрела на них, поочередно переводя взгляд, а они на меня. Первыми не выдержали демонята. «Леди!» — ко мне бросилась Тамия и крепко прижалась, обнимая худенькими ручками. но «Ну не оставляйте нас, пожалуйста. Мы вас так любим». «Да!» — захлюпали носами мальчишки и, подлетев ко мне, облепили со всех сторон. «Мы больше не будем хулиганить, честно!» — сказал Минарн. «И вазу мы-то склеили, так и не видно совсем, что она разбилась!» — прорыдал Кидор. «Что?» — я, совершенно растерявшись, ошарашенно гладила их по головам. «Какую вазу?» — леди Виктория. Вперёд выступила карила «Мы всё понимаем, но... Может, вы всё-таки останетесь?» Карилла. Я подняла на неё взгляд. Я вообще-то хотела перед мужчинами извиниться за... кроликов. «Леди!» — раздался за спиной голос одного из демонов-охранников, кажется, асера. Все собрались. Поворачиваться к тихо вошедшим мужчинам мне пришлось вместе с демонятами, которые ко мне словно приклеились и не разжимали рук. «Господа!» — обвела я их взглядом. Прошу прощения за сегодняшний инцидент. Вы пострадали случайно, о чём я сожалею. И в связи с этим, если вдруг кто-то решит искать новое место работы, я не буду возражать. Жалования вам выплатят за всё проработанное время, и клятву я верну перед отъездом». «Виктория», — вперёд шагнул Назур. «Вы всё ещё не понимаете психологию демонов. Мы уважаем силу. Это повод для гордости служить сильному господину». «Всё верно, леди», — к Назуру приблизился Асер. «Для нас честь служить могущественному господину или госпоже». а кролики он хмыкнул. «Почему бы и нет?» — это было весьма любопытно. Но зато уж точно ни один из демонов-аристократов, будь он хоть какого титула и мощи, не способен на такое. Только убить, но это привычно. То есть вы не будете увольняться?» Я обвела взглядом остальных охранников. Они друг за другом опускались на одно колено, прижав правую руку к груди и склоняли голову. Последним преклонил колено Назур и тоже склонился. Э, я озадаченно посмотрела на арену и шёпотом спросила: "Ари, а что это значит?" "Это значит, леди", вместо неё ответила Карила. "Что мы принимаем вас госпожой и приносим клятву верности пожизненно. Только смерть теперь сможет забрать её у нас". О, -о, -о, -о, "О. А может, не договорить я не успела". Карелла встала на колено, так же, как и мужчины, склонив голову и прижав правую руку к сердцу, а следом за ней — лувида, ладига и улыбающаяся Арейна. И самыми последними от меня отцепились демонята, повторив всё за своими родителями. «Вот же черти крылатые!» Я ошарашенно смотрела на них, не зная, как надо сейчас поступить. «Ари, а что мне нужно сделать?» — прошептала я, наклонившись к Арейне. «Сказать, что принимаете нашу верность», — тоже шепотом ответила она, не поднимая головы. «Ага, я выпрямилась». «Благодарю вас и принимаю вашу верность». Демоны поднялись с улыбкой, глядя на меня. М «Да, вот только демонов пожизненно мне не хватало для полноты счастья. Жулики, подловили». Я повернула голову и тут же схватилась за висок от стрельнувшей боли. «Карилла, дай мне что-нибудь от головной боли, а?» Я скосила на неё глаза. И того замечательного успокаивающего отвара. «Сейчас, леди». Она улыбнулась, а потом, не выдержав, подошла и крепко обняла меня. «Вы удивительная». И мы будем вас ждать, возвращайтесь. Пойдёмте, вам нужно умыться и выпить лекарства. Хозяюшка, возвращайся, мы будем тебя ждать. Представителем от домовых выступила вперёд Любава. И береги себя. Я кивнула не в силах что-либо сказать, так как в носу опять предательски защипала. Леди, раздался сбоку голос одного из парней Лирелов. А какие будут нам указания на время вашего отпуска? А вы-то не обижайтесь за... Я двумя пальцами изобразила над головой заячьи ушки. «Нет», — рассмеялись они. «Нам понравилось. А можно ещё раз? Ну, волка, например, как Тимар». «А, кстати, где тимара профессор?» Я поняла, что всё это время не видела Тима и Владира. «Так они с утра ушли к Фролу и Фаддею. Ещё не возвращались?» — ответил Велисвет. «О, то есть они пропустили всё самое интересное», — протянула я. «Это точно», — пробурчала енита «Тимка расстроится, что кроликом не смог побыть. А уж профессор как переживать будет. Он же обычно говорит». «Ой, как интересно!» Домовые рассмеялись, а меня уже уводила за руку карила В ванной я какое-то время вглядывалась в своё отражение. Да, красота — страшная сила. Особенно если эта красота щедро разукрашена поплывшей тушью. Славно я нарыдалась. Нос припух, глаза тоже, да ещё и покраснели к тому же. Одно радует, что крашусь я весьма умеренно. А то если бы к потёкшей туши прибавились ещё краски... Заколов волосы, я встала под душ. Надеюсь, фея улеала подождёт. В комнате находилась Алексея, которая сама вызвалась помочь мне собираться, а в гостиной сидел нервный Ирелив. Мы так и не успели с ним поговорить. Сначала я пила лекарство, принесённое Карилой, потом ушла в тушь. Одно радует. Сковывающая свинцовым обручем боль отпустила голову, а заговорённый напиток на травах успокоил взвинченные нервы. И сейчас я совсем иначе воспринимала действительность. Ничего я так взорвалась, правда, что ли, переутомление и срыв Обычно я так бурно не реагирую на проблемы. Я вообще терпеливый человек. Человек ли? Как-то вся эта игра в фей мне всё время казалась ненастоящей, словно сказка или затянувшийся сон. Ну да, домовые, лешие, демоны, лиреллы, говорящие коты эльфы, оборотни, драконы. Но я-то всё та же, обычная девчонка Вика, со своими глупостями и привычками, надеждами и страхами. А то, что умею нечто, чего раньше не могла, так экстрасенсы тоже умеют многое. И звучало смешно. Я Фия. Всё та же игра, что и в детстве. Только теперь меня называла так не только прабабушка, но и прочие. Но всё равно, как-то это было понарошку и даже нравилось. И только сегодня, после появления Уляалы, до моего сознания дошло: это не шутки и не игра, всё по-настоящему. И я не человек. Ужас, если честно. Я до смерти перепугалась, когда превратила в кроликов ни в чём не повинных живых существ, а обратно не смогла. Как говорят верующие, Это ж какой грех на душу. Я молча натянула любимые джинсы, футболку, кроссовки. Подумав, взяла ветровку. Осень всё же. Волосы мне Алексия заплела в косу. Странно как-то. Собираюсь идти в мир фей и совершенно не знаю, что с собой взять. Зубную щётку, наряды. Но я же ненадолго только пройдусь по этому радужному мосту и обратно. Леди. Алексия обошла меня и нервно сжала руки. Вы берегите себя и возвращайтесь. А мы здесь за всем присмотрим. Не волнуйтесь за домик. И не забудьте. Вы обещали присутствовать на наших свадьбах. Она робко улыбнулась. Мы будем вас ждать. Лекси, знаешь, я ужасно боюсь идти к феям. Это так странно. Я их так ждала, а сейчас у меня поджелки трясутся от страха. Всё будет хорошо. Экономка протянула мне небольшую сумку со сменными вещами. Примите свою силу, пройдёте по мосту и всё. Больше никто не посмеет вас обидеть. Да, было бы неплохо. Я так устала от этой борьбы за выживание. Ну, я пойду? Она улыбнулась. «А вас там ждёт господин релив Под моим молчаливым взглядом она вышла, а я, постояв ещё минуту, прошла в гостиную. «Ты всё-таки уходишь», — ровно произнёс Рил и встал с дивана. «Да». Я повертела в руках сумку. «Меня ждёт Улеала. И меня с собой ты брать не хочешь». Так же ровно продолжил он. «Не могу. Ты же слышал, что она сказала. Ты будешь меня ждать?» Я решилась взглянуть ему в глаза. «Куда ж я денусь?» Рил криво улыбнулся. «Столько ждал. Подожду ещё. По крайней мере, сейчас у меня есть надежда, что ты, наконец...» — проглотил он остаток фразы. «Что я, наконец? Что?» «Что ты, наконец, будешь со мной по-настоящему». И он отвёл глаза. «Рил, ты ничего не хочешь объяснить? Мне нужно идти, и хотелось бы...» «Расскажи мне». Вики, Лирел шагнул ко мне и крепко обнял. «Ты даже не представляешь, как сильно я хочу тебе всё рассказать и объяснить. Но не могу». Не я придумал эти правила и не мне их нарушать. Потерпи, прошу. Я дождусь тебя, ты только вернись сюда, а я буду тебя здесь ждать столько, сколько понадобится. Ты только вернись. Мы постояли в тишине, и под моей щекой часто-часто билось его сердце. Во дворе возле Улеалы уже сидели Филя и Марс. Этим двоим собраться только хвост и лапы не забыть, не то что мне. Я готова. Подошла я к ним. Вы всё, уже уходите? За столом продолжали сидеть правители и их сопровождающие. Да? Я кивнула, серьёзно глядя на них. «Мне нужно обуздать свою силу, а то я сама себя теперь боюсь. А вы пока можете оставаться сколько захотите. Выходы в миры я настроила так, что вы сможете спокойно разъехаться по своим домам. Только вот...» Я повернулась к селени. «Леди, если вы желаете отправиться в Мариэль, то должны выйти за ворота, пока я здесь. Или же дождаться моего возвращения. Без меня вы сможете посещать только Ферин». Селена опустила взгляд на свои руки, подняла глаза на лорда Ренарда, снова посмотрела на сжатые пальцы и покрутила обручальное кольцо. «Я дождусь вашего возвращения, Виктория». Медленно ответила она, приняв решение. «А вы будете на моей свадьбе подружкой невесты, как и обещали». И внимательно посмотрела на меня. «Я верю, что вы вернётесь». «Селена!» — разочарованно протянул Ренарт. «Но мы же договаривались». «Нет, Ренарт». Она покачала головой, ласково взглянув на жениха. «Я приеду». Но сначала дождусь Викторию. Верховный демон ничего не ответил, только поджал губы. А я снова почувствовала себя виноватой. «Ну что им всем от меня надо? Ну, женились бы спокойно. Так они и сейчас пытаются мною манипулировать. Эх, надо быстрее разбираться с этим мостом и своими силами, чтобы потом уметь в любой момент срываться с места и удирать куда-нибудь отдыхать». «Всего хорошего, господа, леди», — кивнула я и повернулась к фее. «У Леала мы готовы. Филя, иди сюда». Наклонившись, я с натугой взяла Филимона на руки. «Господи, Филя, ты ещё растёшь, что ли? Я тебя скоро вообще не подниму». «Малка, шишика!» — проворчал фамильяр, удобно устраиваясь на моих руках. «Дохлая ты какая-то! То ли дела я, кот в самом расцвете сил!» Окружающие не смогли сдержать смешки, а Филя довольно дёрнул хвостом. «Слушай, ты, кот в самом расцвете сил!» Будешь столько каши есть, Марс тебя никогда покатать не сможет, потому что ты больше него вырастешь». «Тяв!» — тут же возмутился пёсик и, подбежав, ткнулся носом мне в бедро, от отчего я ощутимо покачнулась. «Ну что, Виктория, ты готова?» Улиала с улыбкой слушала нашу перебранку, а меня потихоньку отпускало нервное напряжение. «Да, Марс, возьми мою сумку в зубы». Я указала глазами на свой багаж, и щенок послушно схватил его. рил я в последний раз повернулась к лирелу Подумав, всё же шагнула к нему, встав на цыпочки, чмокнула в щёку и улыбнулась. Я ненадолго. А через пару секунд картинка перед глазами изменилась. Без всякого перехода или вспышки. Только что были вокруг знакомые лица и обстановка, и вот мы уже стоим на траве, усыпанной яркими цветами. Справа и слева в отдалении покачивают ветвями деревья, а впереди, сразу же за сверкающим на солнце озером, стоит игрушечный дворец с башенками, такой, как рисуют в детских книжках. «Добро пожаловать домой, милая!» Улиала улыбнулась светло и радостно. «Это наш мир. Мир фей».